Тут все устроено по взаимному согласию между мной и миссис Боффин. Миссис Боффин, как я уже вам говорил, годится за модой, а я пока еще нет. Я ни за не гонюсь, кроме уюта и удобства такого рода, чтобы мне они доставляли удовольствие. Ну вот, что ж было бы хорошего, если бы мы с миссис Боффин... Поссорились из-за этого. Да, что же? Мы с ней никогда не ссорились до того, как приют Боффина стал нашим собственным домом, и мы в него переехали. Зачем же нам ссориться теперь, когда приют Боффина стал нашим собственным, и мы в него переехали? Действительно, Вот миссис Боффин и живет на своей половине комнаты так, как ей хочется mm -hmm. И потому у нас имеются сразу и общительность Без миссис Боффин я бы повесился с тоски И мода, и уют Если я когда-нибудь сделаюсь модником, то миссис Боффин будет мало-помалу продвигаться вперед Если ж мы оба будем жить по-старому, ну что ж, тогда все у нас останется по-старому. Пойди, поцелуй меня, старушка. Миссис Боффин, все так же сияя улыбкой, охотно согласилась и, подойдя к своему супругу, продела пухлую ручку под его руку. Мода в виде черной бархатной шляпы с перьями пыталась воспрепятствовать поцелую, но была заслуженно помята при этой попытке Теперь, Вег, вы с нами более или менее знакомы Прелесть, что за местечко этот наш приют, но к нему не сразу привыкнешь А это такое место... что вы каждый день будете открывать в нем новые достоинства, одно за другим. Тут на верхушку каждой насыпи ведет извилистая дорожка, и с этой дорожки вид на двор и его окрестности меняется каждую минуту. А наверху большой насыпи устроена решетчатая беседка. И не моя будет вина, если вы этим летом не прочитаете нам с миссис Боффин уйму книжек в этой самой беседке. А может, как друг, ударитесь и в поэзию? Ну, с чего же мы начнем чтение? Благодарю вас, сэр. Как обыкновенно, начнем с джина. Смачивает горло, правда, Вэг? Нет, сэр. Я бы выразился иначе. Я сказал бы, смягчает горло.